Шеф даже не стал спрашивать, как. Он не хотел этого знать. Могу вам лишь посоветовать действовать очень осторожно, детектив Моготси. После того, как шеф покинул помещение, Макларен посмотрел на Моготси. Манкеренч, откатай-ка мне копию этой записки, Джонни. Ладно. Глава Глава 34 Снег продолжал идти, когда маготцы с Джина покинули Сити-Холл и, имея при себе дискету, направились к Грейс. Нужная им программа стояла у нее на компьютере дома, и она пообещала их там встретить. «Приятель, не могу поверить, что снег все еще идет», — сказал Джина, затягивая ремень безопасности, пока магодцы выруливал на Вашингтон-авеню. «Как ты думаешь, сколько его накидает?» он начал идти в пятницу и, скорее всего, будет фута три. Джин прижался лицом к стеклу и посмотрел на небо. А что, если он так и не прекратится? Что, если началось глобальное потепление, и мы вступаем в новый ледниковый период? Может, придется перебраться куда-то повыше? Джина минуту возился с обогревателем, а затем шлепнулся обратно на сиденье. «Знаешь, Сегодня шеф просто разозлил меня этой маленькой лекцией о бордере на обыск. Я уже был готов слететь с катушек и ляпнуть какую-нибудь глупость, но тут он выдал о бункере Гитлера. Ты понял? Он говорил, как настоящий коп. А он и есть коп. Ты понимаешь, что я имею в виду? Настоящий человеческий образец копа. Тем не менее, я не уверен, что он все продумал. У нас, черт возьми, гораздо больше чем пожилая леди, которая укокошила своего мужа. Это еще и кости в доме Рикер наводят на мысль, что это было чисто семейное дело, понимаешь? Все женщины в этом семействе из поколения в поколение ухлопывают своих мужей. У меня бегут мурашки по коже из-за другого, потому что если в этом озере в самом деле есть другие трупы, а Лаура рассказывала, что убивали и других мужей, то, как ни смотри, это не было самообороной. Плюс, если мы привяжем это видео к Биттеруту, то речь уже пойдет не об одной семье. Перед тобой предстанет целый долбанный город, в котором оправдывают убийство, а это меня основательно пугает. Я не хочу, чтобы в этом был замешан бывший коп с чистым послужным списком. Я не хочу, чтобы это была компания баб, которые думают, что спасают свою жизнь, но... Человече. Факты растут и набираются, как этот снег. Их становится все больше. И во всем этом должен быть какой-то смысл. Шеф не может поддержать требования ордера, если нет основания. Джина хмыкнул, может и нет, но он мог бы поддержать наши доводы, потому что мы хотим получить его. Но, думаю, в любом случае это не имеет значения. Говоря по правде, я не возлагаю больших надежд на эту историю с монограммой. Я тоже, но пусть Грейс все равно вытащит нам список. На самом деле, я лишь хочу, чтобы она просмотрела эту дискету. У криминалистов может быть самая лучшая лаборатория, но я все равно поставил бы на чудеса Манкеренч». Когда Грейс открыла им дверь, они не услышали привычного фырканья Чарли. И на лице Джина отразилось разочарование. «Привет, Грейс, давно не виделись». «А где моя собака?» «Все еще у Харли». «Как только мы закончим, я туда вернусь. Привет, магоцы. На ней была привычная черная майка и джинсы без кухонного фартука, и она не держала Мартини в руках. Но в погодце все равно улыбнулся ей. «Спасибо, что взялась помочь. Никаких проблем. Пойдем на кухню и выпьем по чашке кофе до того, как начнем». Магоцы и Джина расположились у стола, и Грейс налила три чашки. «Вы сказали, что вам нужна пара вещей. У меня есть программа увеличения фотографий и прогонки их. Что еще?» «Список Биттерута», — сказал Магоцы «Имена всех его нынешних обитателей». Повернувшись, она посмотрела на него. «Ты думаешь, что кто-то из жителей Биттерута убил в парке двух твоих копов? Только потому, что в этом чате шла речь о Биттеруте? «Тут есть нечто большее». Выяснилось, что один из копов избивал свою жену, а дальше пошло еще хуже. Черт возьми, у нее была родня в Биттеруте. Ее прабабушка и тетя основали это поселение.